август 2018 Света и Саня Как же не хочется вставать ведь совершенно определенно кто-то ошибся адресом квартирой, этажом, подъездом, домом улицей, городом, страной. В конце концов врачу рановато к маме заявиться в такой ран никто не должен в принципе к ней самой и подавно. Тот, кто мог себе такое позволить, давным-давно не может. Не прийти, не позвонить, ничего-либо еще такого же, материального. Максимум возможностей для него явиться непрошено во сне, но и этой вольности за ним не наблюдается. А жаль. Или уже не так жаль. Между тем дверной звонок не унимался. «Какого черта?» «Мама! Мам! Ты дома? Неужели уже ушла?» «Ну ты даешь!» — одернула себя Светка. «Будь она дома давно бы открыла!» «Иду уже! Иду! Чтоб тебя! Не знаю кого!» Накинув халат, она пошла к двери и, проходя мимо зеркала, не поверила глазам. «Вот это да!» Всю левую половину лица украшал в великолепный, празднично яркий, свекольный, с фиолетовым оттенком, синичище. Удивительным образом при таком декоре глаз не лишился способности видеть. Открывать страшно. Не за себя, а за человека за дверью. Сама, увидав такое, описалась бы со страху. Глянуть в глазок, что ли? А ну его! Лень! Открыла, не глядя. «Убана!» ух ты, вот это да! Стоящий на пороге Лобов, судя по реакции, был не напуган, а восхищен внешностью вчерашней попутчицы. Лед прикладывали, то есть я хотел сказать, здравствуйте. Нравится? Злобно осведомилась жертва тормозов. До свидания. И с силой захлопнула дверь. А гость, оказывается, успел сунуть в щель ногу. «Блин, нифига ж себе!» «Сами виноваты», — мстительно рявкнула хозяйка. «Предупреждать надо». «Ага, предупреди вообще, кочергой получишь. Вы всех так встречаете?» «Кого? Всех?» «К нам никто, считай, не ходит, особенно в такую рань. И кочерги у нас нет, а жаль. С удовольствием воспользовалась бы советом». «А зачем тогда открываете, если не ходит никто?» «Мама мне врача вызвала». — Жду. Думала часам к одиннадцати, не раньше, а тут звонят. И я решила, уже пришли меня спасать. — А как вы в подъезд попали? У нас же домофон. — А, так вы квартирный воришка. Подбираете код, звоните одиноким старушкам, втираетесь в доверие. — Ну, можно мне войти? — взмолился ушибленный. — Мне тоже доктор нужен. Или хотя бы лед. Подержу полчасика и пройдет, я знаю. А вот фигушки вам, полчасика ему и доктора. Она со вздохом посторонилась. Доктора не дам, а лед так и быть найдется. Проходите. Это меня ваша мама впустила в подъезд, пояснил воришка, пристраивая на опухших пальцах замороженную курицу. Я стоял, собирался звонить. А она вышла и спрашивает, вы к нам? Я говорю, к вам? Она говорит, надо же, как быстро. Я только десять минут назад позвонила. Проходите, доктор, четвертый этаж налево. Я и пошел, а вы мне по ноге. А откуда вы знаете мою маму? Подозрительно. Вы же у нас раньше как будто не бывали? Не бывал. А вы станьте с ней рядом возле зеркала, сразу все поймете. Вообще-то меня доктором... Никогда не называли. Неужели похож? Тут все дело в специальности. Мы же вызывали травматолога. Костолома, по-простому. Вот, на него, похоже. Спасибо. Дать вам курицу. Не надо. Я сырого не ем. А адрес? Нет, я имею в виду для холода. Что адрес? А адрес мой вы откуда? А, поняла. Студия. — Студия, студия. Именно она. Вас там хвалят на все лады, но адрес не дали. А вот желтые страницы помогли. Потом поработала моя охрана, у них контакты в полиции. От нас, бизнесменов, не спрячьтесь. Так будете охлаждать вашу фару, пока птица не согрелась? А то как бы хуже не было. — Нет, мне как раз чем хуже, тем лучше доктора напугать. — Кофе сварить? — Борису нравилось, как я делаю. Говорил, не хуже машины. — Нет, спасибо. Я предпочитаю на работе. Из настоящей машины. Да Ирка моя варит отлично. Ему почему-то захотелось хоть чем-то задеть эту красивую, спокойную женщину, которую не портил даже огромный синяк. И еще мелькнула мысль. Если баба в твоем присутствии вспомнила другого, — Вали, чувак. Тебе не светит. — Так вы уже уходите? — Определенно. Она читает его мысли. Да, оставаться сейчас глупо. И вообще, с чего он решил, будто кто-то здесь нуждается в его помощи? Просто никак не забываются сказанные ею вчера полицейскому два слова «мой Саша»? — Да, пойду. Дела, знаете ли. — А как же ваш трактор? Сам уже не пашет? Горючее на исходе, пора заправить. Ведомости на зарплату подписать, проще говоря. Ну и так, по мелочи. — А мне вчера показалось, вы хотели меня о чем-то спросить? — Вчера хотел. Да этого вот. Гость глазами указал на синяк. — Сегодня передумали? Дали девушке по мордасам и потеряли интерес? — А может, это вы хотели? — По мордасам? — ухмыльнулась побитая. Или думаете, мне мало? — По-моему, достаточно. — Нет, спросить. — Тогда давайте спрашивать. Чур сначала вы? — Хорошо, я первый. — Скажите, кого убили тогда, два года назад? Я имею в виду, что вам рассказал Блесна и водички. Можно? — Можно. — А вам он не рассказывал? — О чем или о ком? — О парашютисте. — Каком парашютисте? О моем димоне, что ли? — Ну, если Колька отрезал парашют у этого вашего, как вы его называете, Димона, то о нем. — Странно. Ваш Борис, он тоже спрашивал о нем. Хотел узнать его школьную кличку. Что-то там о мушкетерах. А разве он не сам? — Что не сам? — Ну, менты... полиция. Тогда решила, он сам отрезал парашют. Следовательно, это было как бы самоубийство. — Ага, сам. А клеем его намазал же сам, чтобы он слипся и не раскрылся. «Даже так? Клеем? Ни хрена себе!» «Простите». «Именно так. А Колька тот смертоубийственный купол срезал и палаточку себе сшил. Вернее, это наша Клава сшила, она же портниха знатная. Видали, какие тенты выделывает? Люба дорого посмотреть». «Так, получается, это они у меня? У Сашки Белого в баньке тогда ее и шили?» А вот блин. Горячий блинчик вышел, правда? Борька об него обжегся. На смерть. А я подумал: нет, это глупость. Какая глупость? Понимаете, тогда он, жених ваш. Здорово, настырный был, а у меня батя от него умер. Ваш отец? У Светки заболел широко раскрывшийся от удивления глаз. Ни хрена, то бишь ничего себе совпадение. Родной. Нет, не родной и не мой. Батя, так я звал старого хозяина, в смысле старшего Тришина. А он, ну, Димкин отец. Он болел сильно. Сердце, два инфаркта, давление там, прочие такие дела. И когда ваш Позоров позвонил пару раз, он перенервничал. С ним третий инфаркт и крышка. — Да, так бывает от волнения. У сердечников, я имею в виду. — Бывает, бывает. Вспомнив инфарктную историю, Саня непроизвольно сжал кулаки. Я тогда его на куски порвать хотел. — Ну, не порвали, надеюсь? — Нет, конечно, но когда понял, это он позвонил деду, ну, бате, а он умер. Я взял трубу и сказал, типа, чтоб тебе... Короче, проклял. Светлана рассмеялась. — Да, мыльная опера. — И вы думаете, это могло как-то повлиять? — Да ничего я не думаю. Ну, слава богу, а то я уже решила, вы прямо Вольф Мессинг какой-то, насылаете порчу, убиваете на расстоянии. Никого я не убиваю. Кстати, вода у вас, надеюсь, не того. Вкус какой-то. А как он, ну что с ним случилось, с Борисом? Никто не знает. То есть вода как вода, кипяченая, только у мамы пунктик на этот счет, а там официально смерть от острой сердечной недостаточности. — Инфаркт? — Примерно. — И сразу насмерть? А скорую вызывали? — Это случилось в самолете по дороге из Америки. Там скорую не вызовешь. — Трудно поверить инфаркту такого молодого. — От чего же? Все поверили, кроме меня. А теперь я получила доказательства. — Из-за Димыча? Этого парашюта? — Не только. — Ну, идите уже на ваш трактор, а то скоро настоящий доктор придет. А у меня тут уже один сидит. А если мне тоже помощь требуется? Неотложная. Перебьетесь. Идите, идите. А можно я еще к вам зайду? Ну, помочь чего-нибудь. В магазин сходить. Ага. Посуду помыть. Уборку в квартире. Тимур и его команда. Извините, я в самом деле хотел как лучше. Ну, раз не надо. Лучше я сама к вам зайду. Позже, когда глаз откроется. Если уж хотите помочь, есть одно дело только не магазин и не посуда в ходе общения с гостем подумалось его присутствие очень не повредит в разговоре с одним из воротливым армянским парнем медвежья услуга одно дело вешать лапшу на уши слабой девушки и совсем другое здоровенному амбалу умело направляемому этой самой девушкой поговорим гоша Выйдя от Светланы, Лобов передумал ехать на склад. Справится без него. Дядя Сэм все вопросы решает на раз. Да и вообще, трактор он и есть трактор. Пусть себе пашет. Иногда лишние руления только мешают. Он приехал на дачу, обошел участок. Равнодушно приметил появившиеся там-сям свежие кротовые кучки. Роют гаденыши. Ну и пусть себе роют. Раз уж Матроскин отбыл на ПМЖ в другие поля луга. Вставший без хозяйки неприветливым дом идти не хотелось. И он сел на заросший травой шезлонг посреди давно нестриженных розовых кустов, сняв двух вольготно устроившихся улиток. Некому стало бороться и с ними. Продам. Продам обязательно. Все равно после всего этого жить здесь не смогу. Мысли побрели от прошлого к настоящему и обратно. Он никак не ожидал обнаружить в этой журналистке-теледикторши женщину, способную в аварийной ситуации на дороге повести себя так смело, уверенно, нестандартно, с говорливым Гаевым вон как ловко разобралась. Да и красивая, чего уж там. Чем-то напомнила Инку, его чудную ни с кем не сравнимую Инку. Тогда, накануне его единственного в жизни дурацкого загула, жена осталась на даче одна. Ничего необычного в этом не было. Он среди недели, как правило, ночевал в городской квартире. Опасаться нечего. Дом крепкий, округа тихая. В баньке надежный сторож.